Глава третья. Испытание с совестью. Летят утки, летят утки и два гуся. Напевала я с грустью, искренне полагая, что яблоки в клюв нам с одной из невест засунут в самое ближайшее время. Просто я все это время, пока мы летели до гор, бессовестно пела, а пение мое выдержать достойно может не каждый. Даже тетка, которая с самого детства таскала меня по танцевальным, вокальным и художественным студиям, однажды, услышав, как я пою, погладила меня по голове и произнесла «Ну, зато ты красивая». С тех пор я больше никогда не пела, даже если меня об этом ну очень сильно просили. А теперь и не грех было вспомнить весь репертуар противных песен, которые я когда-либо слышала. а — продолжала кричать на высокой ноте одна из невест но ну и она сдулась минут через пять. Оставалась только я, но упрощать жизнь дракона мне не хотелось, а потому горланила я во всю мощь собственных легких. Кстати, красный дракон на меня до сих пор обижался, летел недалеко от меня и то и дело зыркал, наверняка представляя, как я запекаюсь до золотистой корочки. Но попробовать ему меня, увы, не суждено, потому что поймал меня не он, а черный дракон. И вот эта чернильная глыба была самой невозмутимостью. Он летел вперед, зажимая в лапах не только свою ношу, уже давно пребывающую в обмороке, но и меня. И все ему было нипочем. Я даже чешую его отковыривать пыталась. Правда, недолго. Просто он сжал меня разок в своих когтях особенно сильно. И я тут же поняла, что сувениры того не стоят. Но не сдавалась. Песни мои продолжали литься рекой. Я видела горы. Там внизу море или океан, а может быть и просто река давно закончилась, а вот горы начались. Высокие, крутые, острые и снежные. Снежными они, кстати, были не целиком, только от середины и до верхушки, а в самом низу даже зелень кое-где проглядывала. Но присматриваться было некогда, да и неудобно. Все-таки полет на такой высоте, если ты не в самолете, нельзя назвать комфортабельным. «Эй, воздушный транспорт!» прокричала я, стараясь привлечь внимание дракона. «Мы там на посадку скоро пойдем? Уж очень кушать хочется!» И да, я специально его злила. Мы пролетали совсем низко над горами. Если он вдруг решит меня скинуть, моя попа встретится с сугробом, и ей будет не очень больно. Так что сейчас было самое время проявлять активность. Но уже минут через десять глухого монолога я усомнилась в том, что драконы вообще разумные. В принципе, старик-лорд мне такого и не говорил. Он сказал, что дракон управляет королевством, а все остальное я уже сама додумала. Выходит, додумала очень зря. Потому что ближайшее будущее теперь вот вообще не радовало. Я бы даже сказала, что где-то запахло паленым. Я как раз собиралась покопаться в своем рюкзаке, когда горы неожиданно закончились, просто оборвались, а перед нами предстало невероятное плато, Я даже глазам не поверила, когда увидела настоящий город, закрытый со всех сторон высокими горами. Он будто прятался в остывшем жерле вулкана, но выглядел при этом массивным, величественным, ярким. Цветущая зелень рябила в глазах. Здесь были и луга, и зеленые деревья, и поля цветов. Ближе к горам, чуть ли не вбитые в скалы, стояли роскошные замки. Они будто окружали этот островок, защищали его со стороны гор. Дальше были дома и домики поменьше, но в самом центре жерла стоял величественный, будто игрушечный дворец. Его крыши, купола и стены переливались на солнце чистейшим золотом. Я даже рот открыла от удивления, потому что никогда в жизни не видела ничего подобного. Это королевство походило на сказочный городок, спрятанный от чужих глаз. Но чем ниже мы спускались, тем больше становился этот город, а маленькие точки превращались в людей. Больше того, я видела, как резвятся в полях с цветами молодые драконы. Да, они кувыркались в поле, как молоденькие щенки, тогда как другие, огромные, страшные, очерчивали небо широкими крыльями, выделывая такие кульбиты в воздухе, что мне как-то разом поплохело. Это мы еще хорошо летели, очень даже ровненько. Драконы, все тридцать разноцветных морд, вдруг начали кружить вокруг одного и того же пятачка — на котором люди что-то сноровисто растягивали. Я не сразу поняла, что это батут, а когда поняла... Они летели вниз одна за другой. Как только одна из невест приземлялась в пышное облако, ее тут же стягивали на грешную землю, а вниз летела уже другая. Все они так и оставались бесчувственными мешками. Но я-то своими глазами видела это непотребство. Падать с огромной высоты вниз на хлипенькое одеяло мне вот вообще не улыбалось, а потому, когда очередь дошла до меня, я перевернулась в чужих когтях и обхватила драконью лапу, как родную, и руками, и ногами. Не ожидавший такой подлянки дракон попытался меня сбросить, ритмично подергивая лапой, но я ему честно прокричала, что он мне теперь как родной, а потому вниз я полечу только с ним. В общем, видимо, драконы все-таки разумные. А иначе как объяснить то, что этот бессовестный и в ту же секунду прорычал что-то невразумительное и сложил свои крылышки, начиная камнем падать вниз? Честное слово, если он именно сегодня решил убиться, то я-то здесь какой стороной? Я тут вообще, можно сказать, мимо пролетала? —— кричала я, зажмурившись от отчаяния. И вот никак не рассчитывал на то, что приземлюсь все же мягко. Ну, как мягко? Относительно. «Слезь с меня!» Рассерженно прошипел кто-то подо мной, но я и не думала двигаться. Да что там, я и глаза открывать не думала. Только и делала, что стучала зубами, да впивалась пальцами во что-то мягкое, явно тканевое. «Живо стащить ее с меня!» потребовал властный голос с рычащими нотками. При всем при этом меня действительно пытались стащить, но я упиралась и лишь сильнее сжимала то, что попало под руки а под руки попал чужой черный камзол с серебряной вышивкой. Замерев на секунду, я решила перестать трястись и, наконец, оглядеться. Лежала я определенно на мужчине, который утопал в пышном облаке голубого батута. Задрав голову вверх, черного дракона я не обнаружила, как, впрочем, и любых других летающих. Зато народу вокруг батута собралось не меньше 50 человек. И это не говоря о дамах, которых немного в отдалении приводили в себя какой-то пахучей дрянью из банки. Почему пахучей? Да вздрагивали они, как от нашатыря. «Простите, я вам не мешаю?» Громко поинтересовались мне прямо в ухо, вынуждая отвлечься от осмотра территории. «Да нет, не мешаете честно ответила я, разглядывая того, кому этим солнечным днем очень не повезло. Просто помимо меня на него еще свалился мой рюкзак, который сейчас под моим весом наверняка впивался ремешками ему не в самые интересные части тела. Об этом выразительно кричало его лицо, на котором я запросто могла прочесть и свой приговор и предложенные методы казни. Так кривился, так кривился, а глаза черные, злющие, прищуренные до узких полосочек. Скулы очерчены, зубы скрипят. «Нравлюсь!» — рявкнул мужчина, дернув головой. Он попытался бесцеремонно скинуть меня с себя, но я вовремя вцепилась руками в его длинную черную косу. Даже у меня таких длинных волос не было, что уж говорить. А какие мягкие на ощупь! — Не в моем вкусе, — ответил я из вредности, хотя конкретно этот экземпляр запросто мог бы посоперничать в красоте с нашими кинозвездами. Брэд Питтер рядом не стоял. «Тогда, может быть, слезешь?» Рывком забрал он у меня из рук собственную косу. А я... А я просто не успела схватиться за что-нибудь еще. Да там и вариантов, в принципе, не так много было. Ну, что уж печалиться. Не успела. А вредный злой пострадавший очень даже успел. Взял меня подмышки как пушинку, и пересадил со своих ног в сторону, чтобы даже не подумать о том, что мне может потребоваться помощь. Только трость свою забрал, да пошел вперед чеканным шагом, туда, где стояла целая вереница карет. «Леди, мы вас ждем!» Напомнили мне о себе мужчины, что принимали всех невес с этого батута. Пришлось подчиниться. В очереди на осмотр у местного доктора я была последней, но меня это нисколько не расстраивало. Наоборот, усевшись на предложенную мне лавку, я принялась оглядываться и прислушиваться – Однако взгляд мой, то и дело, возвращался к нему. Да-да, к тому самому мужчине, который степенно вышагивал, направляясь к одной из карет. Миг. Мы встретились взглядами, и я неконтролируемо вздрогнула, потому что... Черные, как ночь, глаза смотрели на меня с яростью, с болезненной одержимостью, с неприкрытой ненавистью. Тонкие губы скривились в злой усмешке, но на его лице не было шрама от пореза, что пересекал щеку и лоб. Одежда не была изорвана, нет, он не был испачкан в крови, но длинные волосы, как и тогда, были убраны в тугую косу, перекинутую на левое плечо. Разве так бывает? Черт возьми, разве так бывает? Он медленно выдохнул, прикрыл веки и потряс головой, будто старался отогнать наваждение. Отвлекся на слугу, Молодой мужчина в темных одеждах с поклоном открыл перед моим кошмаром дверцу кареты. Тот исчез в экипаже, а я не могла перестать смотреть туда. Осознание, что это не сон, пришло именно сейчас и уходить пока не собиралась. — Леди, вам плохо? — поинтересовался кто-то совсем рядом, но я не могла ответить. Слишком ушеломлена. Звуки смазались. Лицо доктора мельтешило перед глазами а я пыталась поймать за хвост какую-то мысль. Вот она, на виду, но у меня никак не получалось за нее ухватиться. Будто, будто... Воды выдохнула я, прикрывая веки. Распахнула их тут же. оглядывала синее небо с пышными белоснежными облаками. Драконов не было. Опустила взгляд, у корец столпились мужчины в разноцветных одеждах. Вот незнакомец в красном камзоле неодобрительно косится на меня и недовольно поджимает губы, когда молодой парень в синих одеждах дружелюбно похлопывает его по плечу. А в ней небе драконов нет, а на моей шее часы на тонкой цепочке. А тетя Настя положила мне сорочку с собой. — Вот, выпейте! — сунул доктор мне под нос мензурку с прозрачной жидкостью но я непреклонно отодвинул ее в сторону вместе с его рукой. Мысль наконец-то поймалась за хвост, сформировалась в четкое осознание действительности, но мне срочно требовалось кое-что уточнить. «Простите, а те мужчины, они драконы?» — кивнула я в сторону экипажей, который с каждой минутой становилось все меньше. «Верно, леди!» — хохотнул доктор, проводя пальцами по собственным седым усам. «Впрочем, как и все здесь!» — Чувствуется, что вы никогда не видели драконов, а иначе вели бы себя несколько сдержанней. Сдается мне, что вас совсем недавно вырвали из деревни, да и из-под родительского крыла. — Это так заметно? — решила я подыграть, потому что ничего другого не оставалось. — Еще бы! — с удовольствием откликнулся пожилой мужчина, набрасывая мне на плечи поданный кем-то длинный халат. Сноровисто одевшись и обувшись, я поняла — что это почти такое же платье, в которое меня обрежали этим утром. Даже пояс имелся, чтобы тяжелый наряд не расходился в стороны при ходьбе. Я за сотни лет кого только не видел в невестах. Впрочем, вы не самый плохой вариант. Однако не будем тянуть. Назовите ваше имя. Леди Дорини Жанне. Незаконнорожденная дочь лорда жане Недавно признанная. Мстительно продиктовала я под запись. Сделав пометки в своей объемной книге, больше похожей на обмарную, доктор легонько поводил надо мной своей ладонью. Видимо, результат его устроил, раз мужчина довольно улыбнулся. «Магия? Скорее всего, именно так. И что же, ваш папенька? Неужто не жаль ему было отправлять вас сюда? Отсюда ведь обратно не возвращаются!» Полюбопытствовал мужчина, одной фразой дав мне страшную тему для раздумий. — Так наоборот, самое дорогое отдал? — ощущала себя ужом, пытаясь выкрутиться и не ляпнуть лишнего. «Понятно — Понятно, — покивал доктор, заканчивая осмотр. — Стало быть, на чудо надеяться Пусть надеется. Кто мы такие, чтобы разрушать чужие мечты? — Я закончил. Последнее было сказано не для меня, а для угрюмых молодых мужчин в одинаковых одеждах. И если камзолы драконов явно были дорогими, я бы даже сказала праздничными, то у этих парней напоминали военную форму. Темно-серая ткань, золотая вышивка и лишь воротники и манжеты различались по цветам. Логика подсказывала, что здесь цвета одежды означают принадлежность к определенному роду и социальный статус. Но, если честно, без грамм, как говорит мой дядя, явно не разобраться. Да я сама себе не верила, что уж там. «Дамы экипажи поданы! Прошу следовать за мной!» скомандовал мужчина, воротник и манжеты которого отличались угольно-черным цветом. золото в его одежде было в разы больше. На основании последнего я могла предположить, что это главнокомандующий нашим парадом. Оглядев то ли своих конкурентов, то ли подруг по несчастью, я решила, что на казнь отправляюсь первая. Просто никто из девушек не торопился соскребать себя славочек Они уже успокоились, пришли в себя, но вокруг осматривались с не меньшим энтузиазмом, чем я. Видимо, о драконах тоже ни черта не знали. Поднявшись с лавки под одобрительным взглядом доктора, я первая зашагала к экипажам. Военный тут же учтиво открыл передо мной дверцу. Я улыбнулась ему на автомате, но мысли мои были далеко отсюда. Пытаться проанализировать ситуацию, когда ты толком ничего не знаешь, что еще занятие. У меня даже игривость вся пропала. Просто осознание, что я в полной заднице, стало сродни молотку, который грохнул по моей бедной голове. К такому меня никто не готовил. Я не понимала, почему. Что же ты, тетя Настя, мне ничего не рассказала? Теперь я была на сто процентов уверена, что я не сумасшедшая. В принципе, я и раньше себя таковой не считала, но когда психолог в школе из раза в раз убеждала меня в том, что мой кошмар — это мои больные фантазии... Честно скажу, в какой-то степени верила ей. А теперь для меня и моя жизнь, и новый мир вокруг заиграли совсем другими красками. Теперь я была больше, чем уверена, что тетя Настя никакая мне не тетя, что мой кошмар – это мое детское воспоминание, а мое попадание в самую гущу событий – лишь возвращение домой. Да только в моей голове никак не укладывалось, как можно было отправить меня почти безоружно – Я ничего не знала об этом мире. Я ничего не знала о драконах и законах. Да я о себе ничего не знала. Почему тётя Настя мне ничего не рассказала? Боялась, что я не поверю? Или, хуже того, сойду с ума? В моей карете за это время случилось прибавление. Две девушки сидели напротив меня, а одна рядом со мной. Когда экипаж тронулся. Одеты они были в похожие наряды разных оттенков. Золотое, светло-зеленое, темно-зеленое платья, скорее всего, отображали названия человеческих королевств, которые дамы представляли. По крайней мере, мое платье было красного цвета, так что определенная логика в этом прослеживалась. — Не страшно? — спросила я, будто бы никому не обращаясь, но одновременно оглядывая всех присутствующих. — Почему нам должно быть страшно? — улыбнулась совсем молоденькая девушка в светло-зеленом платье. Ее белокурые волосы были убраны в красивую элегантную прическу, от которой тетя Настя наверняка пришла бы в восторг. — Но это ведь дракона неопределенно ответила я, не зная, с какой стороны лучше подступиться со своими многочисленными вопросами. — А что в них плохого? Все участницы этого отбора станут женами уважаемых дакров, — заметила рыжая девица, которой невероятно шел темно-зеленый цвет. — Меня Эмили зовут. — дарине представилась я, с трудом не скривившись от этого прозвища. «И что? Прямо все-все?» — уточнил нисколько не поверив, свалившееся на меня счастье. «Конечно!» — весело ответила блондинка. «Я Риола. Все знают, что из Даркония девушки никогда не возвращаются. Ты, наверное, из деревни?» «Ага», — натянула я на губы улыбку. «Мне совсем ничего не рассказали». Запихнули в лодку и платочком на прощание помахали. — Мне тоже. Со вздохом призналась чернявая красавица, которая до этого молчала. — Я катина Меня вчера опоили чем-то, а проснулась я уже в лодке. Только и помню, как сын лорда цветы подарил. — Какой ужас! — запричитала блондинка. — Но ты не расстраивайся. Нас ждет лучшая жизнь. Драконы, ведь они такие, такие... «Вы в этом уверены?» — оборвала я ее с недоверием, относясь к ее мечтательному выражению лица. «А как же! Ты еще сто раз великого поблагодаришь за то, что именно тебя выбрали в невесты Дакрам! У них столько золота!» Дальше я уже не слушала. Полностью погрузилась в свои мысли, лишь время от времени улавливая в щебетание девушек самое главное. Оказалось, что подобное мероприятие проходит раз в год, Каждой из тридцати королевств обязана предоставить день праздника одну девушку, которая и станет невестой какому-нибудь дракону. По каким критериям драконы распределяют невест, никто не знает. Но известно, что из Дарконии еще никто не возвращался. И вот не сказала бы я, что этому стоит радоваться. Вдруг неугодных они все же съедают? Ведь не факт, что все претендентки становятся женами. Или все-таки все? -таки все. Почему тогда мероприятие называется отбором? «Дамы, а зачем драконам вообще нужны девушки из других королевств?» Поинтересовалась я, встряв в самый разгар беседы о том, как здесь вокруг все красиво. «Вот точно из деревни!» — усмехнулась Эмили, поправляя свое декольте. «Так нет у драконов своих женщин, не рождаются у них девочки, только мальчики» а потому им приходится брать жены человеческих девушек. Совсем — Совсем-совсем не рождаются? — почему-то испугалась коте. Совсем — Совсем-совсем. Вы вокруг оглянитесь, тут же куда ни глянь на одну женщину два десятка мужчин, и то все женщины заняты, либо, как и мы, через отбор прошли, либо не устояли и вышли за границы человеческих королевств. — А что, нельзя выходить за границы? Я себя чувствовала полной дурой, Но сейчас девушки были для меня единственным источником хоть каких-то знаний. — Конечно, нет. Это же каждый ребенок знает. Если выйдешь за границу, то, считай, сама к дракону в жены напросилась. Раньше только так девушки от родителей сбегали, да в горы подавались. Но мужчины были недовольны, а потому драконы отделили Дарконию морем. — Ну и сейчас скажу я тебе, особенно ушлые дамы умудряются море пересечь, да в горы забраться. Кто же не хочет в роскоши жить? А почему тогда все невесты кричали да плакали, пока мы сюда летели? Голова уже шла кругом, но я должна была вызнать как можно больше. Так страшно ж лететь. Да и драконы, это тебе не деревенские коровы. Они только в человеческом виде, милые, а так и сожрать могут. И все равно, вы хотите стать их женами? Ответом мне был веселый смех. Нет, я решительно чего-то не понимала. Если драконы действительно опасны и, как я предполагал могут сожрать, то почему эти девушки с радостью отправились на отбор? С другой стороны, кати как и меня, отдали драконам насильно. Что-то здесь определенно не сходилось, и я была полна решимости все разузнать. Но не бывает сыр бесплатно. Даже гостеприимство лорда обернулось для меня проблемой. Что уж говорить о драконах и их мифическом желании жениться. Что-то тут не так. «Приехали!» — воскликнула Эмилия, и первая выбралась из кареты.